Глава 25. Семейные тайны драконов. Синие всполохи разрезали алый свет за окном. Ночь обещала быть бурной, но слава Великой Матери не в том смысле, что предвещала начале. Дракон Шень был, безусловно, привлекателен как мужчина, и он начал вести себя со мной довольно мило, но наша первая ночь... Тогда он не был груб, но, как сам же и сказал, он был невнимателен ко мне в нашу брачную ночь. Как выражаются обитательницы синих домов, бордели по-простому. Сделал дело и пошел. Я знаю это, так как в свое время заключала контракт с владелицей такого дома на поставку тканей. Эта фраза говорит о том, что мужчина не заинтересован сделать женщине приятно. Вот после нашей встречи, а это был мой первый опыт интимных отношений, я и поняла, что совсем не интересую царственного супруга как женщина. И то, что он последнее время вдруг воспылал ко мне, кажется странным и подозрительным. Возможно, это связано с тем, как говорил Третий Принц, «Дракон никогда не отпускает свою добычу». А может, может, все намного глубже. «Вдруг царь имеет своих шпионов и тоже хочет, чтобы я нашла ему чаровскую жемчужину». Поэтому вступать с супругом после трех лет брака в интимные отношения мне не хотелось. Это создало бы лишние проблемы и отодвинуло бы меня от цели получить развод. Но и отказать дракону я не могла. Так что спасибо тебе, незнакомый чародей, за то, что так не вовремя решил проявить свое присутствие. Сейчас я размышляла здраво, но буквально несколько мгновений назад в бассейне в объятиях дракона я ни о чем таком не думала. Я вообще ни о чем не думала. Что это? Любовные драконьи чары? Так уже доказано, что они на меня не действуют. Или ароматы? Ароматы, что были намешаны в воде? Массаж? обнаженный дракон? Что из всего этого так на меня подействовало, что я была готова заняться любовью с мужчиной, которого почти не знала, пусть он и считался официально моим мужем? Да уж, в таких случаях нужна подруга. «Очень хочется с кем-то обсудить все. Я подумала о Сунь-Ань, но тут же отвергла эту идею. Она вряд ли подойдет. Трудно представить суровую наемницу, рассуждающую о любовных делах. Фан куда-то сбежал, едва мы с драконом подошли к дверям моей спальни, деликатный какой. Вот была бы здесь Килана, с ней хотя бы можно было поговорить. Но где же пропадает морская принцесса? И не из-за нее ли сюда прибыл царь Шень?» Я покосилась в окно. Там по-прежнему сверкали синие молнии сквозь красное зарево. Буду надеяться, что город выстоит к утру. Дверь в спальню слегка приоткрылась, и ко мне прошлепал маленький дракончик. Фан встревоженно водил носиком. И чем пахнет? полюбопытствовала я. Чародеем. Тут? Не, тут драконом пахнет. А вот с улицы несет чарами человеческими так сильно, что даже запах царя перебивает. Мне стало интересно. Так что это значит? Он сильнее дракона?» Дракончик оторопело встал. «Я тебе про запах говорю, с чего ты такие выводы сделала?» Пожав плечами, я, наконец, поднялась с пола. Просто подумалась, подумалась ей проворчал дракончик и, ловко взобравшись по стене, чарами заделал окно. «Слушай, Фан, а ты не в курсе, где наша Килан? Нашли ее? Дракончик тяжко вздохнул, наверное, пирожки ее вспомнил. «Найти-то нашли, но не повезло ей». «В каком смысле?» «В смысле нельзя влюбляться во врага своего, вот что я скажу, и тебе не советую». «Постой, ты о чём?» Дракончик снова тяжко вздохнул, покосился в сторону окна, подумал, видимо, так же, как и я, что царь не скоро вернется. И, запрыгнув на кровать, устроился поудобнее. Помнишь, морская принцесса нам рассказывала историю своего пленения. Конечно, на память пока не жалуюсь. Так вот, история эта еще сложнее. Первый принц то вопали у отца. А кстати, почему? Фан посмотрел на меня, как на дите малое. Это у вас, у людей, век короток. И то у тебя с братом история за наследие вышла, а драконы живут почти вечно. Ну, — хранитель задумался, — по сравнению с вами. И вот подумай, зачем царю наследник нужен, если он еще тысячу лет править будет? Ну, наверное, не нужен. То-то и оно. Дракончик поднял лапку, как перст указывающий. А ты знаешь, как наш царем стал? Честно говоря, никогда не задумывалась. В моем представлении царь-дракон правил почти вечно, о других правителях люди и не слышали, наверное. «Создал свое царство?» — неуверенно предположила я. Он снова вздохнул. «Вот как вы, люди, плохо знаете историю земли своей! Может, я и плохо знаю историю драконов, но человеческое мне известно хорошо». «Неужели?» — прищурил глазки дракончик. А известно ли тебе, девочка, что несколько тысячелетий тому назад на этом самом месте, что вы зовете город Орнад, была древняя столица первого царства могучих драконов?» «Что?» Я так удивилась, что едва не подскочила на месте. «Не знаешь», — поучительным тоном продолжил Фан. «А ты думала, что царь Шень просто так ваш город к своему царству присоединил? Вас от разбойников спасти хотел? Нет». Он свое самолюбие хотел потешить. Я с подозрением посмотрела на хранителя. Сколько же ему самому лет? «Расскажешь?» Фан глубокомысленно кивнул и начал. «Первое царство было не чета нынешнему. Много драконов было тогда. Сколько же?» «Несчесть. Но они гибли в битвах жестоких. С кем?» Я не могла себе представить, что были еще какие-то существа, сравнимые помощи с огромными ящерами-змеями. Друг с другом, грустно ответил хранитель. Всем им хотелось власти. Так в боях царь-дракон, отец нынешнего, провел не одно столетие и упустил момент, когда его сын прямо в его собственном дворце поднял бунт. Шень? Царь Шень поднялся против собственного отца? О нет. То был его старший брат, первый принц. Устал он ждать законного наследия. Ему самому уже было под тысячу лет, а отец все продолжал царствовать и железной лапой уничтожать врагов. И что произошло? Убить дракона можно, хотя и непросто. Но когда у тебя есть доступ, есть доверие, тогда можно устранить соперника не в славной битве, а тихо, в гаремных покоях. «Понятно», — кивнула я. Что потом произошло? А потом произошел переворот. Не приняли высокие роды отца-убийцу на троне. Не уверен, что сильно по моральным соображениям не нравился им наследник. Слишком он был гневлив и деспотичен, трудно с ним было. Вот так в дворцовых переворотов и взошел царь Шейн на свой трон. Сразу? Нет, конечно. Время у драконов по-другому идет, медленнее, чем у смертных. Была война. И между драконами, и между родами высокими. Не все же именно Шеня поддерживали. Много было сыновей у первого царя дракона. Так столицу и сравняли с землей в одной из долгих и кровавых битв. О да, это я могу представить. Если сражение всего трех драконов над Орнадом едва не уничтожило город, то что можно сказать, если этих драконов сотни или тысячи? Тут мало что устоит. А потом в этих землях завелись люди. Откуда вы пришли, не знаю, но подозреваю, что с запада. Царь Шенни стал препятствовать. Другие заботы были. Но много позже пожелал вернуть себе родные земли. Итак, я попала в горе. Да, фан повел носиком. А что это у тебя за закуски на столе? Что-то я проголодался от воспоминаний тяжких». Я улыбнулась и принесла этому обжоре кунжутных пирожных, которые заботливые слуги оставили мне на ночной перекус. Это вернуло мои мысли к несостоявшейся ночи любви. «Так и как связана эта старая история с морской принцессой?» «А вот как!» Фан прервался, запихивая в себя сразу два пирожных целиком. Конечно, не смог переживать, и мне пришлось ждать ответа на свой вопрос. Наконец, все таки разлепив челюсти, дракончик продолжил. С тех пор как повелось. Все старшие жены царя должны быть из великих родов. А вот в младшие можно брать и из других рас, и даже сословий, главное, чтобы нравилось. Рождение детей, как ты понимаешь, тоже ограничили, но и совсем убрать это невозможно было. Сыновей своих царь Шень держит в строгости, чтобы не помышляли о власти отцовской. Что ж, он их совсем не любит? Любит, по-своему. Но историю со своим старшим братом, первым принцем, наследником отцовским, он запомнил, как и войну с дворцовыми переворотами. Потому и не провозгласил царицу. Держит всех своих старших жен в тонусе, а вместе с ними и высокие роды. Ты так и не рассказал, что произошло с первым принцем. Почему его называют свергнутый наследник? Эта история тоже старая. Ну да, как же еще? Все у этих драконов старое, а если не старое, то древние. Первый принц родился рано, еще не все битвы отгремели. Требовал род огненных драконов, чтобы именно их дочь Шень царицей сделал. Они первые поддержали молодого владыку и выступили на его стороне в сражении с братом-узурпатором. Шень держал их в уверенности, что как только мирное время устоится, то и церемонию можно провести будет. В уверенности это держал, но ни на словах, ни на бумагах ничего не обещал. В результате, когда у него еще четыре жены из высоких родов появилась то царь развел руками. Никого обидеть нельзя. Так как другие роды уравновесили род огненный, то и они присмирели. Но на наследника надежды питать не стали. Но грустно все это. Парень-то предан отцу, с детства его боготворил — и пока он маленький был, отец отвечал ему взаимностью. Первенец все ж Пан тяжко и продолжительно вздохнул, даже пирожные есть перестал. Но потом, когда Ян Шэнь вырос, сам факт его существования стал отцу мешать. Слишком много чиновников на принца надежды возлагать стали? Вот точно. Не ищи славы, не погубишь себя. Можно сказать, это золотое правило жизни при дворе, особенно если ты принц. Очень уж сильно любые его успехи чиновники превозносить стали. Слишком часто имя первого принца мелькало в принятии важных для государства решений. Ну и нашел царь способ — отправить принца на заставу к Кацким вратам. И в то время, пока Ян служил, там прорыв произошел из мира огненных духов. Не мог он справиться, разрушение не предотвратил. «Не смог справиться? Он же из огненного рода». «Эх!» Не всемогущие драконы, кто бы что ни говорил. Не смог он. Да и никто не смог бы. Но разрушения были? Были. Кто виноват? Первый принц. Он отвечал? Отвечал. Яншень сам вину признал и был отлучен отцом от двора. С тех самых пор имя бывшего наследника никто не вспоминал. Боялись разгневого царя. То есть первый принц стал жертвой интриг собственного отца? Подвела я итог и в задумчивости взяла пирожное с тарелки, чем заслужила недовольный взгляд фана. Что-то типа того. И вот после стольких лет сын решился отца порадовать, милость его вернуть. Придумал он операцию по пленению гордой морской принцессы и хотел преподнести ее в дар отцу. Но не учел одного — влюбился сам. Странно он влюбился, если все равно ее в плен взял и отцу отдал. «Говорю уже. Преданный первый принц у нас. Как бы не опасался его царь, а отца он все равно любит». Я молчала, так как все, что сейчас рассказал хранитель, никак не объясняло, что же случилось с морской принцессой после битвы драконов над Орнадом. «Принцесса? Она же гордая влюбленная женщина, да еще и драконица из царского рода. Она то ли отомстить Яншеню захотела, то ли наоборот встретиться». Тут я точно не уверен. Но сбежала она после битвы. А назад Варнат привез ее первый принц. Сидит сейчас с цепями прикованная в комнате третьего. Ему брат ее с рук на руки передал: Что-то не нравится мне этот твой первый принц нельзя так с влюбленной женщиной. Фан лишь встопорщил чешуйки и философски продолжил поглощать пироженки. Я задумалась. Пока царь разбирается с чародеем, принцы наверняка тоже заняты, и у меня есть время. — А пошли спасать принцессу? — предложила я, и так воодушевилась этой идеей, что тут же вскочила и побежала к двери. — Стой, дурная! — крикнул мне вслед фан и посеменил за мной. Покои третьего принца до приезда высоких гостей принадлежали моему брату, так что нашла я их быстро, но только войти не смогла. Мощные чары на дверях стояли. «Я же говорил, что дурная!» — проворчал догнавший меня дракончик. «Пан, миленький!» — присела я перед ним. «А помоги открыть дверь!» «Не могу!» — ответил тот, отводя от меня взгляд в сторону. «Не можешь или не хочешь?» Дракончик засопел. «Открыть могу, но его высочество сразу поймет, кто это сделал!» «Так я же твоя подопечная сейчас, а не третий принц!» Я старательно избежала слова «хозяйка». Или это не совсем так? Ты именно что подопечная. Я тебя оберегать должен, в том числе и от авантюр разных. А это не поможет тебе в целости остаться. Ну, фан. И не проси, не могу помочь. Я все же хранитель рода. Вряд ли морская принцесса родушень угрожает. Я бы не был так уверен. Стоял на своем дракончик. Я могу помочь, госпожа. Из теней выступила Сунь-Ань. «Правда поможешь?» Обрадовалась я. «Там же чары наложены!» Наемница пожала плечами. «Везде чары есть. Если бы это могло останавливать профессионалов, я бы осталась без работы». Дракончик, пыхтя, отполз в сторону, явно разрываясь между долгом и долгом. Сунь-Ань подошла к дверям, достала длинный темный кинжал, даже само лезвие было черное и несколько раз провела им над дверью, будто разрезая путы. Что-то тренькнуло, фан испуганно подскочил на месте. «Вроде бы все, сказал дракончик, прислушиваясь. Сонь Ань лишь подтверждающе кивнула. «Мы зашли в покое. Принцессы там не было». В растерянности осмотревшись, мы принялись за поиски. «Может, чары невидимости?» — предположила я. «Нету тут такого». — ответил Фан, методично все обходя. «А ты откуда взял, что морская принцесса в покоях третьего принца? Он сам тебе сказал?» Дракончик задумался. Странно, что такой простой вопрос поставил его в тупик. Он так подробно рассказывал мне древнюю историю драконов, а недавние события не может вспомнить? Может, на него самого кто-то чара наложил? У хранителя могут быть проблемы с памятью. Судя по растерянной мордашке, так оно и было. «Ты всегда была умна, Адалия». На пороге спальни третьего принца стоял хентар.